Первое, что она увидела, когда открыла глаза, так это полоску солнечного света, в которой медленно кружа и перемещались невесомые светоносные точки. Полоска протянулась от окна до небольшого щитка, расположенного вверху стены светло-зелёного цвета. Ляпа повернула голову и увидела рядом с собой конструкцию, называемую системой, то есть стойку, с установленной на самом верху перевёрнутой банкой, от которой шёл прозрачный тонкий шланг. Банка была уже пустой. Она потянулась назад и там увидела поверхность с приборами, от которых тянулись проводочки. Проводочки, кстати, тянулись к её голове. Она подняла руки и удостоверилась в этом. Вся комната напоминала небольшой больничный кабинет, откуда-то доносился приглушённый мужской разговор. Она поводила глазами и увидела на другом конце комнаты ширму, задрапированную простой светлой тканью. Голоса доносились оттуда. Ляпа уже была собралась поддать и свой голос, как ширма распахнулась, и из-за неё выглянул человечек. Это был очень маленький мужчина, похожий, как ей показалось, на миниатюрного лешего со светлыми почти белыми глазами, с волосами касматами и собранными сзади в хвост. "А дела!" удивлённо радостно пропищал леший и по леси проворно подскочил к кушетке. Остановившись перед ляпом, постоял, минуту хлопая своими высвешившимися пушистыми ресницами, а потом затараторил: "Всё в порядке! И к ледованьюся от контима! Затем так пугала, а? И ты молодая, рана тода!" Ляпа попыталась при встать. "Ишь, неугомонная", ростянто произнёс Леший, и Ляпа невольно отметила, что если первую фразу он протараторил довольно писклявым голосом, то вторая прозвучала глубоким басом, очень медленно и с предыханием. Но не успела она этому удивиться, как появился другой мужчина нормального роста, которого она не разглядела толком. Заметила только что, он был в белом докторском халате. Этот мужчина быстро подошёл к её кушетке и принялся отсоединять за её головой проводки. Вы находитесь в медицинском центре, доложил он с тепловатым голосом. Пожалуйста, не делайте резких движений и пока не вставайте. Ляппа вздрогнула. Этот голос показался ей до странности знакомым. «Откуда я его знаю?» – размышляла она, потирая онемевшую шею, и вдруг совершенно отчетливо подумала. «Похож на голос перевозчика». «Мы не знакомы?» – чуть-чуть приподнявшись, она попыталась оглянуться. Мужчина как будто усмехнулся и представился. «Виктор Степанович!» – и добавил сехицы. «Можно просто жук!» Тоже секунду странное слово перевозчик не весь откуда возникшее в её мозгу рассеялось и она с удивлением переспросила: а почему жук вам виднее? Туманно ответил Виктор Степанович, продолжая возиться с приборами, назначение которых для ляппы было неизвестно. Голова с трудом прояснялась. Она стала с любопытством озираться по сторонам. Взгляд упал сначала на ширму, потом на другую такую же кушетку, частично открытую. На этой кушетке лежал мужчина, голова которого тоже была опутана проводками, тянущимися к таким же, как и у неё, приборам, наставленным в изголовье. У спящего был высокий, выпуклый лоб, переходящий в лысину, и внушительное тело, равномерно вздымающееся в такт дыханию. На секунду ей показалось, что и с этим солидным мужчиной она тоже знакома. Обследовав комнату, она вернулась к маленькому человечку, который продолжал стоять рядом и все это время с интересом наблюдать за ней. Теперь и ляпа внимательно уставилась на него и на его странный полосатый балахон, из-под которого выглядывали мягкие войлочные вышитые пиммы. Она даже подумала, что, наверное, такие пимы носят чукчи, вернувшиеся из тундры к родному очагу. В руках этот местный чукча держал какой-то небольшой листок бумаги. Заметив, что ляпа опять смотрит на него, он протянул ей этот листок и заботливо произнёс своим первым, противным песклявым голоском: "Зы, аля Юрьевна, вот твой бумак". С трудом узнав своё имя в нелепом наборе звуков, Ляпа, не понимающий, смотрела на протянутый ей листочек с какими-то синусоидами. Вообще-то я Ляпа, вежливо представилась она, пытаясь хоть бы как-то облегчить для чукчи произнесение своего имени. "Ляпа?" отпрянул человечек, и всякая заботливость с него мгновенно слетела. "Какая ещё ёкмакару Ляпа?" Он быстро происеменил к доктору в белом халате и не стесняясь пациентки Деловица спросил его, причём абсолютно нормальным голосом и ни коверкая слова. Наверное, не отпустила ещё, а? Как ты думаешь? Наверное, не отпустила, ворчливо согласился тот и примирительно добавил: А впрочем, ну что тут такого-то? Ну ляпа-то кляпа. Ляпа. Разные у людей бывают прозвища. Карлик взглянул на него с недоумением, а потом, разволновавшись, снова перешёл на сердитое сюсюканье. Какие ещё прозвися? В моей программе никаких прозвищ не было. Ладно, отстань, отмахнулся доктор. Ничего страшного, наверное, ещё не пришла в себя, бредит. Ничего я не брежу, возражающе донеслось сквозь ушётки, и у доктора Виктора Степановича от неожиданности из рук выпало со звоном какая-то деталь. «Не брежу я», — с легким вызовом повторила ляпа, которая, слушая весь этот разговор, понемногу уже даже начала сердиться. «Так меня все называют. Ну, то есть...» — она растерянно потерла лоб, освободившись от присосок. «То есть...» э, «Все мои родные и близкие». Карлик, так же как и доктор, неприятно удивленный, проследил взглядом за деталью с гулким звуком катившемуся по сероватому линолеуму, а потом осторожно прокрался на своих мягких пимах к плохо соображающей ляпе и ласково уточнил. «Твоя татька, тетка, мамка, дружка, называть твоя ляпа?» и Ей не оставалось ничего иного, как кивнуть. понимая при этом, что это самый бессмысленный диалог в её жизни. Смешной человечек ещё некоторое время неподвижно постоял около неё, а потом выражение растерянности на его лице стало вытесняться смутной догадкой. Кинув быстрый взгляд на подозрительно притихшего Виктора Степановича, он вдруг прытко подскочил к небольшому столу возле окна, выдвинул из него какой-то ящичек и со всё возрастающим гневом Уставился на две крохотные ампулы, лежащие в прозрачной коробочке. Через минуту раздался его отчаянный вопль. «Ты лжец! Кретин! Лицемер! Ты даже не прикасался к ним! Значит, вместо этих ампул ты, недоумок, использовал какие-то другие?» «О-о-о!» – застонал он. Теперь понятно, почему у девки в голове полно мусора. Ляпер взволновалась, что за странная ситуация? Что за человечек? И почему он то коверкает слова, то говорит нормально, и кого он назвал девкой с мусором в голове, а не доумком? Она оглянулась на Виктора Степановича. Тот, сделанным безразличием, побрёл за откатившейся деталью. как будто его больше ничего не касалось. Так, пыталась хладнокровно разобраться ляпа. Где-то здесь ещё должны находиться какие-то недоумок. И девка. Она приподнялась и снова внимательно осмотрела помещение. В небольшом круглом зеркале, невысоко висящем возле входной двери, промелькнула голова с торчащими из неё проводами и всклокоченными волосами. Она с трудом узнала саму себя. Это обстоятельство тут же переключило ход ее мыслей. Она задумалась, а что она сама-то здесь делает? Почему лежит на этом жестком топчане в компании нервозного коротышки и неразговорчивого доктора? Через минуту напряженных размышлений появились первые результаты. Первые результаты. Неясные проблески пробуждающейся памяти ведут двух тихих и пивучих слогов. Ля-ля. Она уцепилась за них и замерла, усиленно призывая свой мозг к разъяснению. Итак, затаив дыхание, она терпеливо ждала, пока медленно и волшебно, подобно появлению изображения на фотобумаге, мозг не начал выдавать ей подробный отчёт подруга из Барнаула кажется Ляля ну конечно как это я могла забыть о Ляльке она же приехала из Барнаула к родственникам всего на неделю вчера встретились погуляли в парке потом пошли к ней господи что же мы пили Так, плохо соображаю. Лялька, милая Лялька с вечно торчащей чёлкой, кому как не тебе можно рассказать о своей жизни, пожаловаться? Пожаловаться точно. Я сидела на жёстком узком диванчике и жаловалась ей на свою хандру. Тогда она уже поздно вечером позвонила этому своему хорошему знакомому, диагносту Виктору Степановичу, и ей назначили на утро диагностику. Так вот же он, этот Виктор Степанович. Ля парадосно уткнулась взглядом в угрюмого доктора с маленькой металлической штучкой в руке, возвращающегося к своим приборам. Востановив события, она приободрилась. И всё было бы ничего, если бы не эта маленькая нечисть, этот Настырный леший, который снова неслышно приблизился к её кушетке и начал пристально смотреть на неё своими странными белыми глазами с красноватыми веками. Что вам нужно? попробовала она любезно от него отделаться, но ответа не последовало. Тогда она попыталась отвернуться, но не тут-то было, что ты её держала? Это что-то притаилось в его белых глазах, и цепко ощупывало её лицо, ощупывало как руками, только на расстоянии. Не понимая почему, она продолжала завороженно смотреть в мутноватые зрачки, ритмично двигающиеся влево-вправо, как тик-так, как шарик на теннисном столе. Это не человек, наконец догадалась она, но страха не ощутила. Наоборот, возникло какое-то безразличие и мелкие покалывания в голове. Потом в голове с чудовищной скоростью завертелись воспоминания. Какие-то из них сразу отбрасывались, а какие-то с чрезвычайной осторожностью собирались в определенном порядке, как будто нанизывались на острие тончайшей иглы. И вертелись все эти воспоминания в основном вокруг привычного слова «ляп». Перлы её так назвала мама, когда она приделала себе на платье суп-лапшу. Платьецы было дорогое, китайское, абсолютно новое, с вышивками на нежно-розовом фоне и широким поясом, завязывающимся впереди бантом. Лапша аккуратно повесилась на этом пышном банте, притворившись бахромой. Следующий кадр: она подрастала и уже школьница. Однажды кто-то из учеников услышал, как старший брат, провожающий её в школу, сказал: "Давай, ляпа, жми науку". Прозвище распространилось среди орущих милюзги с чудовищной скоростью, а потом каким-то образом проникло ещё и в музыкальную школу. Шли годы, и это нелепое слово стало восприниматься как второе имя. Невозможно уже было и помыслить себя без него, даже муж Алексей, человек, пришедший в её жизнь вовсе не с детства, через пару месяцев тоже включился в эту игру и начал ласково и издевательски называть её Лепуша. Правда, недолго, года два, пока не ушёл к полноватой и благоразумной бухгалтерше с нормальным человеческим именем Ирина. Кому-нибудь другому этого события наверняка бы хватило, чтобы сменить наконец розовые стёкла в очках, но ляпа продолжала стойко нести свою несуразную ношу, ни не хныкая и ни скуля, а честно отрабатывая свой хлеб в небольшом доме культуры на улице Мира, где аккомпанировала деткам. Хотя многие из её окружения уже давно работали в оркестрах. Нельзя сказать, что она была совсем уж неприметным мутыльком. Ей довольно часто делали комплименты, особенно незнакомцы. Мотылёк на мгновение превращался в грациозную, редкую бабочку с золотистым отливом, но уже через мгновение она растолковала этому незнакомству, какая она ляпа. Почему она ляпа? И для чего она такая, влезая в свой привычный образ слишком душевный и чуть-чуть смешной. Воспоминания начали понемногу тормозиться, а потом медленно и удивительно спокойно проваливаться в небытие. Вместо них из этого же небытия стали неторопливо всплывать образ какой-то новой женщины, дерзко зеленоглазый, с выразительными, слегка насмешливыми губами, с густой копной непослушных золотистых волос, задорными маленькими веснушками на носу. Образ яркий, хлёсткий, уверенный в себе. И чем насыщеннее становился этот образ, тем скорее тускнел прежний. Скромная и безотказная ляпа блёкла, как сорванный полевой цветок, вяла и съёживалась. Всё слабее угадывались её несуразные и трогательные очертания, всё дальше и дальше отдалялась она в абстрактную пустоту, пока не превратилась в маленькую еле заметную точку а потом пх и эта точка погасла окончательно навсегда ляпа отключилась